3 октября после операции отдохнули сутки и повернули назад. Противник из засады обстрелял нашу колонну. Немедленно развернулись первая и вторая роты. Заработал пулемет Аксентьева. Сережа Мазепов метко долбил противника из миномета. Бывшие в засаде немцы побежали, бросив 40 солдат убитыми и 4 горящие автомашины. «С нашей стороны были потери, двое убитых и трое раненых. Быстро перешли мост, а затем железную дорогу. Прошли хутор Соколовский и остановились в лагере местного отряда Шемякина. Тут простояли дней десять. Народ отдыхал, веселился. Вечером танцевали под гармошку и пели песни». Отделом пропаганды был подготовлен очередной номер живой газеты. В этом лесу пришла к нам группа военнопленных из 13 человек во главе с Костей Лысенко, служивших в немецкой армии и бежавших оттуда, чтобы перейти к нам. Они принесли с собой 13 винтовок и три ручных пулемета. Вскоре мы оставили гостеприимный лес». Пошли по маршруту Осинка, Вьюкова, Садовая, Католина, где опять форсировали реку и путь. В селе Николаевка нас встретила партизанская застава. Догнала нас группа Болидского. Мы не виделись с нашими лучшими диверсантами больше двух месяцев. В последнее время не имели о них никаких сведений. Устроили им торжественную встречу командиры расцеловались с каждым бойцом и по очереди каждому поднесли французского вина. Храбрый командир диверсантов прочитал рапорт в присутствии всех партизан соединения. За время с 23 августа по 25 октября диверсионной группой, оставленной по вашему заданию на железных дорогах Бахмач-Брянск и Гомель-Чернигов, Сделано следующее. Убито 1487 немецких оккупантов, из коих 327 офицеров и один генерал. Ранено 582 немца. Уничтожено 9 вражеских эшелонов, 10 паровозов и 125 вагонов. Приостановлено движение на этих магистралях в общей сложности – на 191 час. Подорвано на шоссейных дорогах пять грузовых и одна легковая машина. Казнено 10 старост и полицейских. Лес, в который мы прибыли, в народе называется Клетнянскими дачами. Размеры его довольно внушительные. Тянется он сплошной полосой, соединяясь на севере с Мухинскими и на востоке с Брянскими лесами. Сразу же по прибытии стали строить землянки и другие подсобные сооружения. Кроме нашего соединения, в этих лесах обосновались многочисленные отряды, большие и малые. В общем, лес этот представлял собой гигантский партизанский лагерь. Во все стороны расходились дороги и тропы к соседним отрядам, Шемякина, Шестакова, Зебницкого, Ерёмина, Горбачёва, Антоненко, Клетнянскому районному, Мглинскому районному и другим. Тысячи непокорённых собрались здесь, чтобы мстить ненавистному врагу за поруганную землю, за кровь своего народа. Эта территория в несколько сот квадратных километров поистине представляла собой Партизанский край. Десятки сел и поселков жили свободной жизнью советских граждан, не зная гнета немецких оккупантов. Население помогало партизанам продовольствием, теплой одеждой, средствами транспорта. В деревне Католино работала водяная мельница производительностью в 300 пудов в сутки. Обслуживала все партизанские отряды. В деревне Николаевка был организован пункт обработки шерсти. Жители этих сел охотно давали партизанам хлеб, картофель, сено, молоко для раненых. В своих хатах размещали госпитали.